12. Близилась зима, и матушка стала носить отороченную синим бархатом и подбитую ватой куртку с векрови. В ней Шангуань Люи собиралась лечь в гроб. Шли её четыре пожилые женщины. У каждой был полон дом сыновей и внуков, и урождённая Люи пригласила их всех на свой шестидесятый день рождения. Теперь в этой куртке ходила матушка. Спереди она вырезала два круглых отверстия, как раз на месте грудей, чтобы легче было выпростить их, когда я захочу есть. Этой осенью воспоминания приводят меня в бешенство. Разбился, бросившись с колокольни, пастор Мюррей, а матушкины груди подверглись растерзанию. Но эта беда отошла уже в прошлое, ведь они воистину прекрасны, и никто не в силах погубить их. Они... как люди, владеющие секретом вечной молодости, как роскошная зелень сосен, чтобы избежать нахальных взглядов, а главное, чтобы защитить их от холодного ветра и сохранить молоко тёплым, матушка нашила на эти отверстия два кусочка красной ткани, эти занавесочки. Изобретательность матушки переросла в традицию. Такая одежда до сей поры в ходу у кормящих матерей в Долане. Только отверстия теперь более круглые, а занавесочки делают из более мягкого материала и расшивают красивыми цветами. Моя зимняя одежда: карманы из парусины и плотной хлопчатобумажной ткани, надёжно затягивался наверху тесьмкой, а прочные лямки матушка завязывала под грудью. Когда наступало время кормления, она втягивала живот и поворачивала карман, пока я не оказывался перед грудью. В кармане я мог стоять только на коленках, голова плотно прижималась к груди. Стоило повернуть голову вправо, как я тут же находил левый сосок, повернув влево — правый. Вот уж поистине, со всех сторон ждёт успех. Но был у этого кармана и недостаток. Руками не пошевельнуть, и я уже не мог, следуя своей привычке, держать во рту один сосок и защищать рукой другой. Восьмую сестрёнку я отлучил от материнской груди вовсе. Если сестрёнка пыталась посигнуть на неё, я тут же начинал царапцы или гаца, заставляя бедную слепую девочку обливаться слезами. В результате она жила лишь на жидкой каше, и старшие сёстры очень расстраивались по этому поводу. В течение долгих зимних месяцев процесс кормления омрачался для меня страшным беспокойством. Когда я держал во рту левый сосок, всё внимание моё было обращено на правый. Мне представлялось, что в круглые отверстие куртки может вдруг проникнуть волосатая рука и утащить временно незанятую грудь. Не в силах отделаться от этой тревоги, я часто менял соски, чуть пососав левый, хватался за правый, а лишь, творив шлюз с правого, старался переметнуться к левому. Матушка наблюдал за мной с изумлением, Но заметив, что я сосу левую грудь и кошусь на правую, быстро догадалась, что меня тревожит. Холодными губами она покрыла моё лицо поцелуями и тихонько проговорила: "Дзинтун, сыночек, золотце моё, всё мамино молоко для тебя. Никто его не отнимет". Её слова приуменьшили беспокойство, но полностью страхи не развеялись, потому что эта покрытая густыми волосами рука казалось, притаилась где-то рядом и лишь ждёт удобного момента. Утром шёл мелкий снег. Матушка надела свою сбрую для кормления, закинула на спину меня, свернувшегося в тёплом кармане, и велела сёстрам носить в подвал краснокожие турнепс. Откуда взялся этот турнепс, мне было наплевать, привлекала лишь его форма. Заострённые кончики и сами пузатые крышки напоминали женские груди. Были уже драгоценные тыквочки, блестящие, маслянистые, белоснежные голубки с снежным оперением, а теперь и этот краснокожий турнепс. Все они цветом ли, внешним видом или теплом были похожи на грудь, и все, независимо от времени года и настроения, были её символами. Небо то прояснялось, то темнело. Дул промозглый ветерок с севера, и старшие сёстры в свои лёгкие одежонки втягивали головы в плечи. Самая старшая собирала турнепс в корзины, вторая и третья сёстры таскали эти корзины в подвал, четвёртая и пятая, сидя там на корточках, выкладывали его на землю. У шестой и седьмой прямых обязанностей не было, но и они старались помочь в меру сил. Восьмая сестра работать вообще не могла. Она сидела одна на кане, о чём-то глубоко задумавшись. Шестая сестра насила от кучи до зала в подвал по 4 турнепса. Седьмая насила на такое же расстояние только 2. Матушка со мной на спине курсировала между подвалом и кучей турнепса, раздавая указания, критикуя за оплошности и вздыхая. Указания матушка раздавала, чтобы не снижался темп работы. критиковала, чтобы подсказать, что нужно делать, чтобы турнепс за зиму не испортился. Ну, а её вздохи были об одном: жизнь штука не лёгкая, и чтобы пережить суровую зиму, нужно работать не покладая рук. К матушкиным указаниям сёстры относились отрицательно. Критикой были недовольны, а вздохи не воспринимали вовсе. До сих пор не ясно, как на нашем дворе вдруг оказалось столько турнепса. Лешь потом я понял, почему матушка старалась заготовить на ту зиму так много. Когда перетаскивать турнепс закончили, на земле осталось валяться штук 10, разных по форме, но всё же напоминавших женскую грудь. Встав на колени и согнувшись над лазом в подвал, матушка протянула руку и вытащила оттуда сянди и панди. Я при этом дважды наклонялся и оказывался вниз головой. Из-под матушкиной подмышки были видны маленькие снежинки, плывущие в бледно-сероватом свете солнце. Завершилось всё тем, что матушка передвинула расколотый чан для воды, теперь он был забит клочьями ваты и шелухой, и закрыла им круглый лаз. Сёстры выстроились в шеренгу у стены дома, будто в ожидании новых приказаний. Но матушка лишь вздохнула. Из чего мне пошить вам всем тёплую одежку? Из ваты, из ткани, ответила третья сестра, Линди. А я будто не знаю. Деньги я имею в виду. Где столько денег взять? Продай чёрную ослицу с мулёнком, буркнула вторая сестра, Джауди. Но продам я ослицу с мулёнком. А как будем сеять будущей весной? парировала матушка, самая старшая. Лайди всё это время молчала, а когда матушка повернулась к ней, опустила глаза. "Завтра ступай из Джаодина на рынок и продай ему лёнка", сказала матушка с беспокойством, глядя на неё. "Ну, она ещё мать сосёт", вступила в разговор пятая сестра, Панди. "Почему бы нам пшеницу не продать? У нас её много". Матушка бросила взгляд в сторону восточной пристройки. Дверь была незаперта, а перед окном на железной проволоке сушились носки командира отряда стрелков Шаюэляна. Во двор в припрыжку влетел мулёнок. Он появился на свет в один день со мной, тот же мальчик, но я мог лишь стоять в кармане на спине у матушки, а он уже вымыхал ростом со свою мать. Так и сделаем, завтра продадим его, заключила матушка и направилась в дом. В это время у нас за спиной кто-то громко окликнул её. «Названая матушка!» С чёрным ослом в поводу во двор входил где-то пропадавший три дня шай Юэлян. На спине осла висели два пузатых ярко-красных тюка, а по швам в них проглядывалось что-то пёстрое. «Названая матушка!» — с чувством повторил он. Матушка повернулась и бросив взгляд на кособокого смуглого молодца, на лице которого светилась неловкая улыбочка, твёрдо отшила: "Сколько раз говорить, командир Ша, никакая я тебе не названая мать". Ничуть не смутившись, с той же улыбкой он продолжал: "Ну да, даже больше, чем названая мать. Ты вот меня не жалуешь, а я к тебе со всей сыновней почтительностью" Подозвав двух бойцов, он велёл сгрузить тюки, а потом отвезти осла в церковь и накормить. Матушка смотрела на чёрного осла ненавидящим взглядом. Зло уставился на него и я. Осёл раздувал ноздри, почув доносящийся из западной пристройки запах нашей ослицы. Шаю Элиан развязал один из тюков, вытащил оттуда и встряхнул заблестевшую под снежинками лисью шубу. Сразу повеяло теплом, казалось, на метр от неё таял снег. Названная матушка он приблизился к ней с шубой в руках. "Эт тебе в знак моей сыновней любви". Она шарахнулась в сторону, но увернуться от шубы не успела. Та уже повисла у неё на плечах. Свет передо мной померк от лисьей вони и резкого запаха камфоры, я чуть не задохнулся. Когда я, наконец, снова смог что-то видеть, то обнаружил, что двор превратился в мир животных. Лай Ди стояла в соболиной шубе, а с шеей у нее свисала лиса с блестящими глазами. На Джао Ди была шуба из колонка. Лин Ди красовалась в шубе из шкуры черного медведя, а Сян Ди — в шубе из благородного оленя, прожеватой, в белых пятнышках. У панди шуба была из пятнистой собаки, у нянди из овчины, а у цюди белая зайчья. Матушкины лисья лежала на земле. "А ну скиньте всё это!" раздался громкий голос матушки. "Скиньте!" кому сказала? Но сёстры будто не слышали, они вертели головами, пряча лица в воротники, поглаживая мех. И было видно, что они исполнены приятного удивления от объявшего их тепла, и что уже само это удивление греет. Матушку аж затрясло. «Оглохли все, что ли?» — бессильно проговорила она. Шаю Элян достал из тюков оставшиеся две меховые куртки. Бережно погладив бархатистый, желтоватый с черными пятнышками мех, он с чувством произнес «Ах!» Названная матушка. Это мех рыси, единственной пары в Дунбейском Гаоми на 100 ли в округе. Старый охотник Гэн с сыном 3 года не могли до них добраться. Вот шкуру самца, а это самки. Рысь когда-нибудь видели? Он окинул взглядом блестящих мехами сестёр. Все молчали, и он сам отвечая на свой вопрос, стал рассказывать, как учитель младших классов ученицам. Рысь это кошка, но покрупнее, похож на леопарда, но поменьше его. Умеет лазать по деревьям, прекрасно плавает, прыгает в высоту на целый джан, может даже поймать пролетающую мимо дерева птицу. Они эти рыси как духи. Эта парочка обитала на заброшенном кладбище, и добраться до них было не легче, чем до неба. Но и они в конце концов попались. Названая матушка, эти две курточки подношу в подарок Дзиньтуну и Юй-Нюй. С этими словами он положил курточки из меха рыси и из гауми, умевших лазать по деревьям, плавать и прыгать на целый джан в высоту, на руку матушки. Потом нагнулся. поднял с земли огненно-красную лисью шубу, отряхнул и тоже положил ей на руку, проникновенно добавив «Названая матушка, у вас хоть немного». Вечером того же дня матушка заперла двери дома на засов и позвала в нашу комнату Лайди. Меня она положила на кан рядом с Юй-Нюй. А тут же протянул руку и рассарапал ей лицо. Она захныкала и забилась в самый угол. Матушке было не до нас, она в это время закрывала двери. Старшая сестра стояла перед каном в своей соболиной шубе, с лисой на плечах, скромная и в то же время гордая. Матушка забралась на кант, вынула из волос шпильку и поправила фитиль в лампе, чтобы горело ярче. Потом выпрямилась и произнесла с иронией: "Садитесь, барышня, не бойтесь шубу заморать". Сестра вспыхнула и поджав губы, плюхнулась на квадратную табуретку возле кана. Лиса у неё на шее подняла хитрую морду, и глаза у неё сверкнули зелено-ватым огнём. Наш двор стал вотчиной Шагио Элана. С тех пор, как он поселился у нас, всё время приходили какие-то люди. В тот вечер в восточной пристройке было больше суеты, чем обычно. Через оконную бумагу проникал яркий свет газовой лампы, она освещала весь двор, и в её отцветах кружились снежинки. Во дворе раздавался топот ног, со скрипом открывались и закрывались ворота, из проулка то и дело доносился звонкий перестук ослиных копыт. В восточной перестройке гремел грубый мужской смех, и раздавались выкрики. «Три персиковых сада!» «Пять вожаков!» «Семь цветков сливы!» Восемь скукунов. Шла застольная игра, когда выбрасуют определённое число пальцев. Привлечённые ароматами рыбы и мяса, шестеро сестёр сгрудились у окна пристройки, глотая слёнки. Матушка не сводила сверкающих глаз со старшей сестры. Та упрямо смотрела на мать, и когда их взгляды сталкивались, казалось, в стороны разлетаются синие искорки. Но «И о чём ты думаешь своей головой?» <грузно> — грозно спросила матушка. «Что ты имеешь в виду?» — парировала сестра, поглаживая пушистый лисий хвост. «Ты из себя дурочку-то не строй!» «Мама, я не понимаю, о чём ты?» «Эх, Лайди!» — голос матушки погрустнел. «Ты же из девятерых самая старшая! Случись, что с тобой! Матери опереться будет не на кого!» Сестравскаячила как ужалена. А что ещё ты от меня хочешь, мама? В таком негодовании её ещё никто не видывал. У тебя душа об одном Дзинту не болит, а мы девочки, похоже, тут хуже дерьма собачьего. Ты лайди мне зубы ты не заговаривай. Почему это вдруг хуже дерьма собачьего? Если Дзинтун золото, то вы по меньшей мере серебро. Давай сегодня поговорим откровенно, как мать с дочерью. «Этот ша, та самая ласка, что пришла к курам с новогодними поздравлениями. Ничего доброго за душой. А на тебя, как я вижу, он глаз положил». Опустив голову, сестра продолжала поглаживать лисий хвост. В глазах у неё стояли слёзы. «Мама, мне бы выйти за такого человека. Больше ничего и не надо». Матушку будто передёрнула. Ты иди, выходи за кого хочешь, я не против, но не за этого ша. Но почему? А вот не почему. Надоело горбатиться на вашу семейку, хватит, с неожиданной злобой выполила сестра. Голос её звучал так пронзительно, что матушка аж замерла, вглядываясь в покрасневшее от злости лицо и вцепившейся в лисий хвост руки. Она пошарила рядом со мной, нащупала смётку для Кана и, высоко подняв её, возмущённо воскликнула. «Ах, вот как ты со мной разговариваешь! Смотри, как бы я тебя до смерти не запорола!» Она соскочила с Кана и занесла смётку над головой сестры. Лайди даже не попыталась защититься, наоборот, с вызовом подняла голову. Рука матушки замерла в воздухе, а опустилась уже расслабленно, бессильно. Отшвырнув смётку, она обняла сестру за шею и со слезами запричитала. «Лайди, нам с этим ша не по пути. Разве я могу спокойно смотреть, как моя собственная дочка бросается в пучину несчастья?» Сестра тоже начала всхлипывать. Когда обе выплакались, матушка вытерла Лайди слёзы тыльной стороной ладони и взмолилась. «Лайди, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать». Доченька, пообещай матери, что не будешь водиться с этим ша. Но сестра стояла на своём. Мама, но я только и желаю, что быть с ним. Да и семье хочу добра. Она покосилась на лежащие на кани лишью шубу и курточки из рыси. Завтра, чтоб все скинули это барахло, не сдавалась и матушка. И ты будешь смотреть, как мы с сёстрами околеваем от холода. «Спекулянт он, проклятый, вот он кто!» <сосит> — бросила матушка. Сестра отодвинула дверной засов и, даже не обернувшись, вышла из дома. Матушка, словно обессилев, откинулась на кане. Было слышно, как из груди у неё вырывается сиплое дыхание. В это время под окном послышались нетвёрдые шаги Ша Юэляна. Язык у него заплетался, и губы не слушались. Наверняка он намеревался легонько постучать по подоконнику и деликатно заговорить с матушкой о женитьбе. Но под воздействием алкоголя чувства притупились, а желаемые действительно не совпадали. Он забарабанил в окно с такой силой, что прорвал дыру в бумаге, и через неё влетел холодный воздух с улицы и запах перегара. «Мамаша!» зарол он грустным и в то же время потешным голосом завзятого пеньчуги. Матушка соскочила с кана, застыл на секунду, потом снова забралась на него и подтащил меня поближе к себе. "Мамаша", <говорит> <говорит> Мамаша <говорит> старательно выговаривал Шао-Илян. "Нашу слайди, свадьбу. И <говорит> когда бы нам устроить?" Нетерпеливый я вот такой И многое. Себралась лигушка лебединого места поесть, процыдила сквозь зубы матушка. "Ой, размечтался ты, Ша". "Что ты сказала?" переспросил Ша Юйлян. "Размечтался, говорю". Он будто внезапно протрезвел и без малейшей запинки произнёс: "Названая матушка, я Ша" «Еще никогда и ни у кого ничего смиренно не просил!» «А тебя никто и не заставляет просить!» «Названая матушка!» — холодно усмехнулся Ша. «У Ша Юэляна, если что задумано, все исполняется!» «Тогда тебе придется сперва убить меня!» «Я твою дочку в жены взять собрался!» — усмехнулся Ша Юэлян. «Как я могу свою тещу убить?» «Значит, никогда мою дочку не заполучишь». «Дочка у тебя уже большая», — хохотнул Шай Юэлян. «И ты ей не указ, тещенька дорогая. Вот и поглядим, что выйдет». Все так же похохатывая, он прошел к восточному окну, прорвал бумагу и бросил туда большую горсть леденцов, заорав... Есть сестрёнки, пока шаю ильян рядом, будете как я: есть сладкое и пить горько. В эту ночь шаю ильян не спал. Он безостановочно бродил по двору, то громко кашляя, то на свистке. Свистел он замечательно, потому что умел подражать десяткам птиц. А кроме кашля и свиста ещё горлань лари из старинных опер. и современные антияпонские песенки. Он то гневно конзил Чэнь Ши Мэя в большом зале конфэнского Ямыня, то, подняв большой меч, рубил головы японским дьяволом. Чэнь Ши Мэй — герой одной из пьес традиционного китайского театра, так называемой пекинской оперы. Символ коварного мужа, бросившего жену ради другой. Осуждён знаменитой судьёй Бао. Ямынь в Старом Китае управа, Резиденция правящего чиновника, суд и тюрьма. Чтобы этот нетрезвый герой антияпонского сопротивления, встретивший преграду в любовной страсти, не сломал двери и не ввалился в дом, матушка закрыла её ещё на один засов. Этого ей показалось мало, и она притащила мехи, шкаф, обломки кирпичей, в общем, всё, что только можно было принести, и завалила дверь. а потом засунул меня в карман, взял тисак для овощей и стал расхаживать по дому от западной стены до восточной. Никто из сестёр шуб не скинул. Тесно прижавшись друг к другу, они спали, сладко посапывая, и ни какофония во дворе, не выступивши на кончиках носов капли пота, не были им помехой. Седьмая сестра, Цюди, пустила во сне слюнку на соболиную шубу второй сестры. А шестая сестра, нянь-ди, приткнулась, как ягнёнок в объятии чёрного медведя. Третьей сестры, лин-ди. Как я теперь припоминаю, матушка с самого начала потерпела поражение в борьбе с Шаюэляном. Этими мехами он переманил сестёр на свою сторону, создав тем самым в нашем доме единый фронт. Матушка потеряла поддержку масс и осталась в этой войне одна. На следующий день матушка закинула меня за спину и помчалась в дом Фань Саня. Объяснила она все просто. Чтобы отблагодарить тетушку Сунь за выказанную милость и принятые роды, она хочет выдать Шангуань Лайди за старшего из ее внуков, бессловесного героя сражения с воронами. Если ей сегодня договориться о помолвке, то завтра уже можно обсудить приданное, а на третий день и свадьбу справить. Фань Саня уставился на нее, ничего не понимая. А милочах, не переживай, дядюшка. Вино, чтобы отблагодарить тебя как свата, у меня уже приготовлено, добавила она. "Ну, это какое-то сватовство наоборот", Фань Сань пребывал в явном недоумении. "Да, верно", согласилась матушка. "А зачем оно нужно? Никак не мог взять в толк Фань Сань. Дядишка, не задавал бы ты вопросов. Пусть не мой приходит к нам в полдень с подарками на помовку. Да у них дома и нет ничего. Что есть, то и есть. Так же бегом мы вернулись домой. Дорогая матушка вся испереживалась, и предчувствия её не обманули. Во дворе мы увидели стаю поющих и пляшущих животных. Тут был и колонок, и чёрный медведь, и олень, и пятнистая собака, и ягнёнок, и белый заяц. Не видать было лишь Соболя. Соболь с лисой на шее сидел в восточной пристройке на мешках пшеницы и не сводил глаз с командира отряда стрелков. Тот устроился на тюфике и чистил тыквочки-пороховницы и свой мушкет. Матушка стащила лайди с мешков. Она помолвлена с другим, командир Ша, ледяным тоном заявила она. У вас в антияпонских отрядах, наверное, нельзя водить чужих жён. Об этом и разговору нет, спокойно проговорил Ша Юэлян. Матушка вывыколо старшую сестру из пристройки. В полдень заявился немой из семьи Сунь с диким кроликом в руках. Куртка на подкладке была ему явно мала. Снизу торчал живот, сверху выглядывала шея, и рукава лишь наполовину прикрывали толстые руки. Все пуговицы с куртки отлетели, и поэтому не мог подпоясался верёвкой. Он поклонился матушке, и на лице у него появилась дурацкая улыбочка. Взяв кролика в обе руки, он положил его перед матушкой. Жена Шангуань Шоуси Всё сделал, как ты и просила, сказал сопровождавший его Фань Сань. Матушка долго, словно застыв, смотрела на кролика, у которого из уголкарта ещё капала кровь. Ты, дядешка, пока не уходи, и он пусть не уходит, указала она на Немо. Приготовим кролика с турной обсы, считай, дети помолвлены. Из восточной комнаты донеслись громкие вопли лайди. Сначала она плакала как маленькая, пронзительно исходя на крик, но вскоре стала сипло реветь, перемежая плач страшными и грязными ругательствами. Потом плач сменился безслёзными завываниями. Она сидела на грязном полу у кана, уставившись перед собой и забыв про то, что на ней драгоценный мех. На лице не осталось ни слезинки. Разинутый рот, походивший на высохший колодец, исторгал беспрестанный вой. Все шестеро сестёр тихо всхлипывали. Слезинки скатывались по медвежьему меху, подпрыгивали на шкуре оленя, посверкивали на мехе каланка, увлажняли овечью шкуру и мочили зайчью. В комнату заглянул Фань Сань и будто увидел привидение. Вытрясши в глаза стресущимися губами, он попятился и, развернувшись, стрем Глав выскочил из дома. Старший немой из семьи Сунь стоял посреди нашей главной комнаты и вертел головой в разные стороны, с любопытством озираясь вокруг. Кроме идиотской улыбочки на его лице, находили отражение потаённые мысли непостижимой глубины. А иногда это была лишь застывшая печаль. Если не просто окаменевшее запустение. Позже я увидел, как страшен он может быть в огневе. Матушка продела через кроличью губу тонкую стальную проволоку и подвесила его к балке в главной комнате. Стенаня старшей сестры она игнорировала, не заметила она и странного выражения на лице Немова. Взяла ржавый тесак и принялась снимать шкуру с кролика. Из восточной пристройки вышел Ша Юэлян с мушкетом. "Командир Ша, холодно процедила матушка, даже не повернув головы. У нашей старшей дочери сегодня помолвка. Кролик подарок по этому случаю". "Хорошенький подарок", усмехнулся Ша Юэлян. "Сегодня у неё помолвка, завтра подношение приданого, а послезавтра свадьба". Матушка цюкнула тесаком по голове кролика и, обернувшись к Шаю Ильяну, добавила: "Не забудь прийти выпить за молодых". "Не забуду". "Разве такое забудешь?" Шайо Ильян скинул мушкет на плечо и звонко насвистывая вышел из ворот. Матушка продолжала своё занятие, но явно потеряла к нему всякий интерес. Оставив кролика висеть на балке, она прошла со мной на спине в дом и крикнула. Как говорится, без ненависти мать и дитя не вместе, и без милосердия в рось. Так что лайди, можешь ненавидеть меня. Выпалив эти жестокие слова, она беззвучно зарыдала. Слёзы текли по щекам, плечи подрагивали, Анна взялась за турнепс. Чик, и турнепся развалилось на две половинки, открыв зеленовато-белое нутро. Чик, и две половинки распались на четыре. Чик-чик-чик-чик. Движения становились всё быстрее, всё размашистее. Турнепс на разделочной доске разлетался на мелкие кусочки. Матушка еще раз высоко занесла тесак, но он уже словно плыл в воздухе и, выпав у нее из руки, упал на нарезанный турнепс. Едкий дух переполнил комнату. Сунь поднял большой палец, выражая восхищение. Несколько произнесенных при этом нечленораздельных звуков тоже, должно быть, выражали восторг. «Иди давай!» — сказала матушка, утерев слезы рукавом. Тот стал размахивать руками, но матушка, указав в сторону его дома, громко крикнула: "Ступай, ступай тебе говорят". Немой наконец понял, что она имеет в виду. Он скорчил мне рожу, как маленький. Над пухлой верхней губой торчали усики, будто его мазнули зелёной краской. Он очень похоже изобразил, как лезет на дерево, потом летящую птицу, и наконец, как маленькая птичка вырывается у него из ладони. Улыбнувшись, он указал на меня, а потом ткнул себе пальцем в сердце. Матушка ещё раз махнула в сторону его дома. На миг он застыл, кивнул, мол, понятно. Потом рухнул на колени, вроде бы перед матушкой. Она резко отшатнулась, а по сути перед разделочной доской с нарезанным турнепсом. В поклоне коснулся лбом земли, встал и с довольным видом удалился. Утомлённая всем произошедшим, матушка спала в эту ночь глубоким сном. Проснувшись, она увидела диких кроликов, огромных, жирных, которые весели на туне, на цидреле и на абрикосовом дереве, словно диковинные плоды. Цидрело дерево тропической зоны, древесину устойчива к гниению и традиционно используется как обшивочный материал. Ухватившись за косяк, она медленно сползла на порожек. Восемнадцатилетняя Шангуань Лайди сбежала в своей соболиной шубе и с лисой на шее вместе с командиром отряда стрелков Чёрный осёл Шао Юэляном. А несколько десятков диких кроликов Шао Юэлян поднёс матушке по случаю помолвки. Ну а заодно, чтобы уесть её. Вторая, третья и четвёртая сёстры помогли старшей бежать. Всё случилось после полуночи. Пока усталая матушка похрапывала, а пятая, шестая и седьмая сёстры крепко спали, вторая сестра встала, прошла на цыпочках к двери и разобрала с вооружённую матушкой баррикаду, а третья и четвёртая открыли обе створки. Чуть раньше Шаю Элиан смазал петли ружейным маслом. Поэтому двери отворились беззвучно. Под холодным полночным светом луны девочки обнялись на прощание. Шао Илян, глядя на свисающих с ветвей кроликов, тихому хмылялся. Через день должна была состояться свадьба. Матушка спокойно сидела на окане и штопала одежду. Ближе к полудню явился немой Не скрывая ни терпения, он жестами и гримасами дал матушке понять, что пришёл за невестой. Она слезла с кана, вышла во двор, указала на восточную пристройку, потом на деревья, где по-прежнему висели уже закоченевшие от мороза кролики. При этом она не произнесла ни слова, но немой всё понял. Спустились сумерки. Мы, усевшись всей семьёй на кане, ели нарезанный турнепс и хлебали жидкую кашу из пшеничной муки, когда от ворот донёсся страшный шум. Вбежала запыхавшаяся вторая сестра. Она ходила в западную пристройку кормить урождённую люй. «Мама, худо дело! Не мой с братьями явился, а с ними свора псов!» Сёстры страшно перепугались. Матушка и брови не повела и продолжала кормить сложки восьмую сестрёнку. Потом принялась с хрупонием жевать турнепс, невозмутимая, как беременная крольчиха. Шум за воротами неожиданно стих. Спустя какое-то время столько нужно, чтобы выкурить тропку, через нашу низенькую южную стену перемахнули три красновато-чёрные фигуры. Это были не мы и братья Сум. Вместе с ними во дворе появились три чёрных пса, шерсть у них блестела, будто смазанная топлёным салом. Они скользнули над стеной тремя чёрными радугами и бесшумно опустились на землю. Ни мы, и собаки застыли как статуи в багровых лучах заходящего солнца. В руках у старшего сверкал холодным блеском гибкий берманский меч. Второй же молотливый синевой меч с деревянной рукояткой Третий волочил покрытый потёками ржавчины клинок с длинной ручкой. За спиной у всех троих висели небольшие котомки из синей в белый цветочек ткани, будто они собрались в дальний путь. У сестёр аж дыхание перехватило от страха, а матушка, как ни в чём не бывало, шумно хлебала кашу. Старший немой вдруг зарычал, за ним зарычали его братья, а затем и псы. Капельки человечьей и собачьей слюны заплясали в лучах заката, как светящиеся мошки. И тут не мы вновь продемонстрировали искусство владения мечом, как тогда в великой битве с воронами в день похорон на пшеничном поле. В тот далёкий сумеречный час начала зимы на нашем дворе сверкали клинки. Рой сильных молодых мужчин беспрестанно подпрыгивали, напряжённо тянулись крепкими как стальные листы телами, чтобы зарубить на куски десятки висевших на ветвях кроликов. Псы рычали от возбуждения, вертя огромными головами, на лету хватая отрубленные куски. Наконец, не мы натешились, на их лицах появилось довольное выражение. Весь двор был усеян изрубленными кроликами. На ветках осталось несколько кроличьих голов, несорванные, высохшие на ветру плоды. Не мы вместе с псами сделали несколько кругов по двору, демонстрируя свою удаль, а потом так же, как и заявились ласточками, перемахнули через стену и исчезли во мраке. Матушка, держа перед собой чашку, еле заметно усмехнулась. Это очень особенная усмешка. глубоко врезалась в память всем нам